Песнь пятнадцатая Священное пение прекратилось, и духи молчат, хотя Данте горит желанием разъяснений видимого им. Поэт предполагает, что это молчание явилось по повелению высшей воли. С правой части креста отделяется звезда, но она сохраняет за собой блестящую светлую нить и скатывается вниз. Вместе с тем Данте слышит обращенное к нему приветствие. Последний исходит из уст его прадеда Качагвиди, который сперва возносит хвалу Господу Богу, а затем беседует с Данте, не открывая, однако, сперва имени своего, так как, хотя он и видит желание поэта узнать говорящего с ним и хочет открыться, но ради собственного удовлетворения не делает этого. Данте обращает свой взор на Беатриче и, увидев ее улыбку, смело спрашивает об имени говорящего с ним духа. Тот отзывается, рассказывает о своем рождении и описывает современную ему Флоренцию, которая отличалась крайней простотой нравов. Далее он говорит о своей женитьбе и об участии в крестовом походе вместе с императором Конрадом III. Он, Качагвиди, был посвящен в рыцари и кончил свою жизнь в борьбе с неверными сарацинами, похитителями святой земли. За эту мученическую смерть он воспринял небесную награду. И воля добрая, которая начало дает любви, Меж тем, как злою рождена лишь алчность гнусная, молчание налагало на лиру нежную. И смолкла та струна, что волею небес единственно звучала. Иначе как могла б глухою быть она К моим желаниям и ждать моих молений? И тот, воистину, достоин сожалений, Кто временное все, безмерно возлюбя, Блаженство вечного лишает тем себя. Как иногда скользят в лазуре метеоры И привлекают вдруг рассеянные взоры, Блеснув, как яркая падучая звезда, Хотя созвездия не сходят никогда со своего пути, Так точно с ветви правой креста, Сиявшего неизреченной славой, Звезда скатилась вниз. Но перл, не отделясь от нити, Соскользнул вдоль звездной вереницы. Так блещет огонек сквозь алебастр светясь. Не так же ль был объят восторгом без границы В былом Анхиза дух, Как повествует нам славнейший из певцов, Когда его очам явился сын его, Великий дух Энея, Витающий в полях цветущих Элизея. «О, кровь моя! Была безмерной доброта Создателя к тебе! Кому из нас ли он дважды открывал небесные врата?» Так молвил светлый дух, И взоры поневоле я поднял на него, Затем же поглядел на Беатрича я, И лик ее светлел такой улыбкою, что мнил я, замирая, восторгом сладостным, что вижу я предел блаженства моего и наслаждений рая. Затем дух праведный, чей образ для чей был привлекатель и на голос так приятен, опять заговорил. Но смысл его речей по глубине своей был смертным непонятен. Когда же пылка пылкого восторга тетива была ослаблена настолько, что слова доступны сделались для разума простого. Услышал я из уст светильника святого. — О триединый Бог! Хвала Тебе! Мой рот Ты милостью Своей осыпал в изобилии. Затем он продолжал. — О, сын мой, Твой приход сюда приветствую. и ей, дающий крылья, с которыми ты мог подняться до высот, благодаренья шлю. Из книги, где нетленны Господни письмена и вечно неизменны, я знал, что ты придешь. Теперь утолено желание в меня запавшее давно. Предполагаешь ты, что мысль твоя доходит ко мне через того, в ком все отражено, Так от известного единства происходит число и пять, и шесть. Молчание храня, поэтому сейчас ты не спросил меня, Кто я и почему сильнее всех ликую в ликующей толпе. Лелея мысль такую, ты совершенно прав. Здесь, в радостном краю, всем духом праведным, Какое положение не занимали бы те светычи в раю, Известны помыслы еще до зарождения. Но для того, чтобы жар священный той любви, с которой предаюсь я созерцанию света, я лучше утолил, желаний не таи. Свободно выскажись и жди на все ответа. Тут взоры обратил молящие свои на Беатрича я. Она в ответ на это и ранее, чем я ей предложил вопрос, так улыбнулась мне, что смело произнес я духом окрылен, «С тех пор, как вам равенство явилось первое, в благословенный час уравновесились любовь и мудрость в вас, затем, что все равны пред солнцем совершенства, всех озаряющим и греющим равно». Но в смертных не всегда... С рассудком заодно бывает воля их. Я смертный, и блаженство лишен подобного, Но в сердце я своем тебя благодарю за ласковый прием. Кто ты, живой топаз? Молю тебя поведай. И удостоивший меня своей беседой, Дух светлый отвечал. Мой отпрыск. Я любил и ожидал тебя. Твоим я корнем был Тот имя, от кого наследовало племя, Кто сотню лет назад нес искупление бремя, Круг первый проходя, Был прадедом твоим. Давно усталостью великой он томим, Ты должен сократить его страданий время. В те дни Флоренция простую жизнь вела, под сенью той стены, где в третьем и в девятом часу сзывали весь народ колокола к молитве и к труду. Не Нетронута развратом и целомудренно, чужда она была безумной роскоши и бурного веселья. Там не виднелись на ожерелья и драгоценные венцы и пояса, с которыми едва ли владелец их краса помериться могла б, Рождение девицы отец за бедствие не почитал никак, затем, что в эти дни не вышли из границы, размер приданого и год вступления в брак. В то время без детей жилища не бывало. Не появлялось еще Сарданапала. В жилищах первый ввел излишество он все. И не был превзойден в то время Монтемала, Учала той ее в величии и красе, Как будет превзойден в падении смерти. Я был свидетелем, как в гости шел с женой, Не знавшую румян, Белинчиони Берти, И пояс он носил с отделкой костяной. А с Веккио и не слыхали даже о роскоши одежд, Меж тем, как жены их лишь о веретене заботились и пряжи. и были счастливы в занятиях своих. Не угрожало им вдовство на брачном ложе, и знала каждая свою могилу тоже. Одна баюкала ребенка в час ночной, словами нежными, которые дороже всего для матерей. В кругу семьи родной другая женщина про древние Римы Трою, про Феизоли речь за и вела. В те дни такую же бы странную была известная своим распутством чангелла или ненавистный всем законник сальтарелла как были б Цинцинат с Корнелией у вас в теперешние дни. И в этом чудном месте, где царствовали мир и дух гражданской чести, Мария, к милости которой в этот час взывала мать моя, меня призвала к жизни». В соборе окрещен, христианином стал, И качья гвидую я с той поры в отчизне. Я из долины по себе супругу взял, Оттуда прозвище другое также взято, Илизио, Моронт звались моих два брата. Последовав за ним, служил мечом в бою, Я императору великому Конраду, И, милость мне явив высокую свою, Он звание рыцаря мне даровал в награду. Я следовал за ним, когда на мусульман, Неверных он ходил упорную войною, На похитителей святыни христиан, Чему лишь пастырь ваш единственно виною. Там в битве я погиб от нечестивых рук, И так из мира лжи нашел освобождение. Любовь к которому дает лишь унижение, И мира вечного достиг ценою мук.